умываясь ледяной водой, я снова и снова воскрешала в памяти тот чудовищный миг, когда лорд Басто кричал не одной, а сотнями глоток. Это его слова. Боли нет, сил растёт, наполняет всё моё существо, чувства исчезают, все чувства. И огромное чёрное пятно, как отразлившееся в нефти, глядевшее на меня умными и всё понимающими глазами. Я думала об этом постоянно. умываясь, переодеваясь, собирая волосы. Я практически не видела себя в отражении, стоя перед зеркалом. Я видела чёрную массу чего-то тягучего и драконьи глаза в ней. Я почти додумалась, вот только до чего. Как я и попросила, за столом присутствовали все мои близкие. Бетти, расстёгивающий пальто, в котором так и не успел никуда выйти, мистер Илнер, доедающий и укрепляющий бульон, мистер Оннер, поливший мои блинчики сиропом и пододвинувший тарелку ближе, мистер Оуэллен, поблагодаривший миссис Макстон за чай, и сама миссис Макстон. Когда она садилась, на мгновение упустив меня из-под строгого взора, я совершила странное, оторвав два кусочка от блина, расположила их в сиропе так, словно они были глазами, и чашку чая до губ так и не донесла. «Мисс Вайерте», напряжённо позвал меня мисс Оуэллен, Я же продолжала вотропе смотреть на ложеться из сиропа и два условно глаза. Совсем как лорд Бастое этой кошмарной ночью. Хмыкнул мистер Онер и едва успел перехватить чашку, которую я выпустила из вмиг онемевших пальцев. Воистину только его скорость реакции, явно имевшей корни в пиратском прошлом, позволили мне не остаться ошпаренной. Но я едва ли заметила это. Ещё несколько долгих секунд я взирала на глаза, в лужице из сиропа, а затем мозаика сложилась. «Золото!» — прошептала я, понимая, что съесть эти блинчики не сумея при всём имеющемся в наличии чувстве голода. «Золото в железной горе — это не залежи рудной жилы. Это драконы!» Я вскочила, чтобы тут же обессиленно сесть. Мои пальцы похолодели, руки дрожали. Ужас не давал возможности вдохнуть всей грудью. «Лорд Басту, что вы чувствуете сейчас?» «Боли нет, сил растет, наполняет все мое существо, чувства исчезают, все чувства. Мисс Вайерти, это конец?» Столь отчетливо вспомнив этот чудовищный разговор, я осознала, что меня трясет, как в лихорадке. «Мисс Вайерти, вы нас пугаете?» Высказалась за всех миссис Макстон, подняв на неё растерянный взгляд, я несколько секунд не могла выговорить ни слова, но времени страдать определённо не было. И я задала вопрос, ответ на который знать не могла. Профессор Стентон запретил профессору Эна Стау появляться в доме почти сразу же, как там появилась я. Лорд Эна Стау. Что вы можете сказать о нём? И мой требующий ответа взгляд был направлен в первую очередь на мистера Олона. Дворецкий, несколько поразмыслив, сообщил весьма неприятный тип. Однажды был застигнут мною при попытке проникнуть в кабинет профессора Стентона. Он пытался скрыть этот факт от профессора, обратившись ко мне поначалу с мольбами, затем с угрозами, но моя преданность Стентону не подлежала обсуждению. Хозяин обо всём узнал. Кивнув, я взглянула на мистера Илнера. Конюх без лишних размышлений рассказал Заядлый картожник между делом посещал дома для домов, в общем. Но я нередко видел там обратней. И что это значит? расспросила миссис Макстон. Что там был карё? ответил ей мистер Онер. Одних шлю а дома предпочитали. Осёкшись при взгляде миссис Макстон, попросила Бетси «Едва ли Карио по таким местам был не ходок», — сообщил мистер Илнер. «Но сын Астау встречался именно там». И имевшееся у меня подозрение оформилась в убеждённость. Произошедшее с лордом Басту абсолютно не было случайностью. «И если, задавая вопрос об Энастау, я хотела собрать о нём всю имеющуюся у моих домочадцев информацию, то теперь подобная необходимость отпала?» Всё и так стало предельно ясно.